Глава вторая. Коты, космос и важные решения. Я рухнул на кровать в каюте, не снимая пиджака. Никогда не любил большие компании, но сегодня отказаться было никак нельзя. В честь чрезаименитства, его императорского величества Владимира Ефимовича Зимнева, в кают компании, зоны 3, рейсового схода был накрыт праздничный стол, за которым собрались все пассажиры. Отказаться возможности не было, этого не только бы не поняли, а еще и заподозрили в чем-нибудь противозаконном, а то и в измене Российской Звездной Империи. Количество народа объяснялось просто. Принцип динозавра, используемый к человечеству при построении космических кораблей, дескать, чем больше, тем лучше, позволял перевозить тысячи человек, и в этом создать в доступном объеме не только безопасную, но еще и достаточно комфортную зону. Место нашлось для полного набора развлечений, включая спортзалы, голые театры и даже парки в блоках VIP-зон. Празднование Дня Ангела, любимого монарха, вылилось в народные гуляния. Я же, как только это стало возможным, смылся к себе в каюту. И сейчас, развалившись на настоящей кровати, тупо смотрел в потолок. В голове крутились мысли, а правильно ли я сделал уехал наша Женя пусть и не была курортной планетой, все же имела теплый умеренный климат, позволяющий снимать по два три урожая в год. Даже отец, когда пошел служить, остался в планетарной гвардии и никогда даже не поднимался на орбиту, считая это блажью. В общем, как и все мои друзья и знакомые, интересы которых в основном крутились вокруг перспективного урожая и того, с кем потанцевать в субботу на дискотеке. Конечно, были и мечтатели, но в основном для удовлетворения каких-либо амбиций хватало Галанета и ВР-МММ-ОРПГ, ОР, Благокапсулы стояли в каждом доме. По уровню технического оснащения Евгения находилась на одном из первых мест в Империи, и это являлось дополнительным стимулом сидеть дома и никуда не высовываться. Я же хотел стать конструктором роботов, и пусть в новом Ростове политех был вполне на уровне, со столичными его равнять не стоило. Это тебе не сельхоз, который у нас впереди галактики всей. Так что возможность получить как можно более качественное образование послужила серьезным стимулом, а отчим оперативно подсуетился с переводом в столичный вуз. Ну, а еще глаза матери. Она переживала, что мы с ее новым мужем так и не нашли точек соприкосновения. Не ругались, конечно, просто старались держать нейтралитет. К чести Михаила должен признать, что несмотря на прошлую службу в космопехоте, застроить он меня не пытался. И это при том, что в запас он уволился полковником и был, по выражению моих друзей, круче вареных яиц дрозда. Попробовал пару раз пойти на контакт и получил отлуп, Очень просто оставил меня в покое, рассчитывая, как и сейчас понимаю, что со временем я перебешусь. В принципе, так и получилось. С рождением близняшек чувство, будто память отца предали, потихоньку сошло на нет. А потом пришло понимание, почему мать поддалась ухаживанию молодого полковника, только что вышедшего в отставку, и занявшего пост планетарного инспектора МВД. Как бы я ее ни любил, но должен был признать, что мама всегда была характерной. и старалась спрятаться от житейских невзгод за крепким плечом мужчины. А на тот момент, когда мы остались одни, не было никого, кто мог оградить ее от забот и проблем. Я был слишком молодым, да еще и замкнулся в своем горе. Вот и спряталась она, как улитка в домик, за широкой спиной полковник космопехоты. Мог ли ей судить за это? Не думаю. Глядя, с какой нежностью мама смотрит на мелких, да и на меня, я понимал, что вряд ли она выдержала бы навалившееся чувство одиночества и ответственности. Пусть уж рядом с ней будет тот, кто примет на себя всю тяжесть бытия, оставив маме дом и быт. Кровать скрипнула под тяжестью запрыгнувшей на нее тушки. Затем еще раз, и мне в лицо с двух сторон кнулись усатые мордочки. Я обхватил мохнатые тельца, подтягивая к себе поближе. Пара манчкинов, ярко-рыжие пуси и голубоватые зеленые ляли с удовольствием устроились у меня на груди и замолчали, словно два маленьких трактора. Хотя почему словно? Когда близняшкам исполнился год, мама вдруг решила, что в доме обязательно должны быть домашние животные. Попытка завести щенка закончилась тем, что у мелких обнаружилась жуткая аллергия на шерсть. Тогда отчим достал откуда-то двух дроидов, котов, породы манчкин, под управлением имитаторов. В Российской Звездной Империи с подобными игрушками дело обстояло не очень, эти были произведены непонцами и отражали всю придур... необычный вкус этой нации. Расцветка Котофеев поначалу резала глаз своей оляповатостью, но постепенно мы привыкли, а мелкие так вообще безумно полюбили их, особенно за возможность таскать и тискать, как захочется. Хоть имитатор у кашкоидов был среднего уровня, они быстро смогли сообразить, где можно спрятаться от вездесущих малявок. Я всегда был не против повозиться с хвостатыми дроидами и даже починить мелкие поломки, вроде выкрученного хвоста или почти оторванного уха. Так что я совершенно не удивился их появлению у меня в каюте. Стянув такие пиджак и распустив галстук, я устроился с котами и поудобнее и скомандовал. Головизор. Ухватив пальцами появившуюся передо мной прозрачную рамочку, растянул ее пошире, принялся перелистывать каналы иногда и наглапочил своей лялю и пусю. Гуляние закончится фейерверком. А теперь к общегалактическим новостям. Работы по восстановлению ноль связи почти завершены. Перебои и задержки возможны на границах человеческого сектора, но они будут носить кратковременный характер. Напомню, что нарушения в работе системы ноль связи появились после столкновения кометы и Нептуна. Причины, по которым небесное тело отклонилось от своей траектории, уточняются. Работы ведутся под эгидой Организации планетарных наций и надзором управляющих искинов. Ну да, за те деньги, что дерут за ноль связь, они эту комету на атомы разберут, и так и докопаются до сути. А если вспомнить про многочисленные ВР МММ, ОРПГ и возможные иски за какой-нибудь сорванный по причине перебоя в рейд, так становится заранее жаль виновных. Даже если это будет обычная гравитация. Высекут же, как тот земной император моря. Вступая в космодесант!» «Помни, ты нужен империи!» Бегу, и волосы назад. Нет, в принципе, я послужить готов. Гражданские привилегии, а то и чем, без не шутит, служило и дворянство, оно очень даже заманчиво. Насоваться ради этого, космодесант, увольте. Я не трусно считаю, что способен на большее, чем тупо палить во все, что движется. Вот отсучусь, а там поглядим. Расстаться. Долгой честь зовут меня на фронт. Но, князь, неужели ничего нельзя сделать, уже аристократ, а умирать это дело для необразованного быдла? Даже слушать не хочу. Если вы, синей графини, считаете подданных российской короны быдла, Господи, это что за дикая смесь розовых соплей пополам с цветом хаки? Неужели кто-то такое смотрит? Хотя маме наверняка понравится. Особенно если эта самая графиня осознает, что была не права, кинется за ним на фронт, и они поженятся прямо в космосе во время штурма вражеского линкора. Ну или в госпитале, где он будет лежать весь израненный после героического подвига, а она, ставшая простой медсестрой, увидит это. Бррр. Вот же прилипчивая гадость. Смотрелся всего пару секунд, а теперь не отвяжется. Продолжается прием работ на секторальный конкурс инноваций «Новые горизонты». Ты конструктор дроидов или ИИ-программист? А может и то, и другое сразу? Считаешь, что твои работы заслуживают большего? Мы ждем тебя. Компьютерные жюри, собранные специалистов в самых разных областях от робототехники до сельского хозяйства, всесторонне оценят сами разработки и возможность их применения. Гран-при конкурса – возможность запустить серийное производство своего изобретения. Также для дипломантов предусмотрены призы в виде денежных выплат, ценных подарков и возможности закончить свою работу в лучших лабораториях РЗИ. В конкурсе могут принимать участие только физические лица и некоммерческие организации. Я слегка подзавис, погрузившись в мысли и не слыша о чем там еще говорили. Призы были очень уж шоколадными. Другой вопрос, изобрести что-нибудь новенькое на ниве робототехники, это надо проявить недюжинную фантазию. Как там обстоят дела с ИИ-программированием, я доподлинно не знал, вроде бы примерно так же. То бишь делали, точнее выращивали искусственный интеллект, с него клепали имитаторы, но и этот процесс был уже изучен от корки до корки, и для вау-эффекта не годился. Надо по прилету поднять все свои старые проекты, какими бы детскими и безумными они не казались. Может, что-нибудь из этого можно попытаться довести до ума и попробовать пройти хотя бы первый тур отбора. Бить за это точно не будут, зато участие в такой программе будет красиво смотреться в резюме. Я двинул пальцами, переключая канал. В эфире Game Over. И в студии сегодня у нас особые гости. Встречайте. Продюсер корпорации Butterfly Spice Incorporation Михаил Алексеевич Лазарев их ведущий геймдизайнер Кал Фриш. Встречайте. Я резко встал, отчего коты свалились с меня и тут за обиженным мявом полезли назад. Безумные проекты — это вопрос отдаленного будущего, а вот пойманный сюжет — мое настоящее. Уселся поудобнее, шикнул на разошедших хвостоидов и приготовился слушать. Передачу эту я знал, да и кто же не знал старейшую передачу об играх. Ее история насчитывала уже не одну сотню лет. А кое-кто даже утверждал, что она появилась не только до изобретения нуль связей, но и до выхода человечества в космос. Game Over была наиболее авторитетной и информированной передачей, и зачастую приглашала гостей с самых вершин виртгейм Дева. А сегодняшние гости особенно меня интересовали, будучи разработчиками экспансии войны корпораций. Итак, до рекламы мы говорили о вашем новом проекте «Взлет Алхаллы. вместо студии начали показывать рекламный ролик. Вы рассказали, как замечательно все будет устроено, но возникает вопрос, какое оборудование потребуется для игры. Мы работаем в достаточно прочной связке с нашими партнерами из Урал-технологии. И в большей мере ориентируемся даже не на текущее поколение вирт-шлемов, а на следующее, разработка которого сейчас ведется. Слово взял представитель выглядящий молодой мужчина в дорогом костюме. С первого взгляда в нем можно было опознать продюсера. Весьма возможно, что их релиз будет совместным. Предвидите ваш вопрос, сразу скажу, это совершенно не значит, что на старом оборудовании поиграть не удастся. Да, мы отказались от поддержки первых моделей вирткапсул. Но согласно статистике, в данный момент ими владеют не более процента от общего числа игроков. Кроме того, мы совместно с партнерами готовим акцию, по которой любой игрок может сдать свою старую громоздкую капсулу и купить со скидкой новенький виртшлем. шлем Ого! Дорогие голозрители, следите внимательно за нашими передачами. В одной из них мы обязательно дадим анонс о времени начала такой потрясающей акции. А что еще вы заготовили для игроков, пока они ждут взлет вальхаллы? О, очень много. Похоже, скорее на панка, чем на сотрудника межсекторальной корпорации парень со стоящими дыбоволосами, волосами на красной расцветке. И тоннелями в ушах отвлекся от жвачки и уступил разговор. Короче, мы планируем замутить большую тусу и заодно вдохнуть в жизнь в другой наш проект «Экспансия войны корпораций», в котором, кстати, я тоже был ведущим гейм-дизайнером. Давайте напомним голос зрителям, что представляет собой эта игра. В левом верхнем углу возникло окошко, в котором началась демонстрация демо-ролика. Обновлений к ней не было, если не ошибаюсь, более двух лет, да? В точку, неформал, сделал пальцами пистолеты. Но теперь все изменится. Итак, экспансия — это гремучая смесь моба и шутера. От первой мы взяли карту с базами и НПС-бойцами, движущимися по трем линиям. От второго — систему полной кастомизации. Мы отказались от готовых персонажей с определенными умениями для того, чтобы игроки сами могли решать, какой им нужен набор брони и оружия, разговор вступил продюсер. А для достижения баланса, чтобы не получить команду, закованную в тяжелые латы, сносящую все, что шевелится, испускателей пускателей антиматерии. Мы ограничили количество предметов, которые может надеть игрок четырьмя единицами. Ввели понятие энергопотребления и создали три типовых класса, назовем их умник, среднячок и силач, различающихся соотношением типов слотов. А их, как мы знаем, бывает два вида, физический и энергетический, ведущие подхватили рассказ. В итоге приходится балансировать между мощью экзоскелета, на которой можно навесить тяжелую броню, и тем, как быстро у него закончится заряд. Счелать же может взять всего один предмет энергетического типа. Совершенно верно, Лазарю благосклонно кивнул. То же самое справедливо для псионов. Можно надеть тяжелые латы, но придется часто бегать на подзарядку. Да и оружие взять не получится, поскольку у класса умник всего один слот под физику. Середнячок многим кажется наиболее оптимальным, имея по два слота обоих направлений. Но в основном выбор класса определяется специализацией персонажа. К тому же танку просто не надо большого количества энергии, зато толщина брони для него имеет решающее значение. Я думаю, что те из голос зрителей, которые не были знакомы с экспансией, уже разобрались в механике этой, без сомнения, увлекательной игры с обширнейшими возможностями. Один из ведущих, видимо, услышал мои мысленные проклятия, решил перестать толочь ступе и перейти к самому интересному. Так что же все-таки придумали в Butterfly Space Incorporated, чтобы вернуть потерянную популярность? В тему сказали, что давненько не было обнов. Но это не значит, что мы сидели сложа руки. Фриш подался вперед, всем видом показывая, как он денно и ночно работал. И сейчас наша компания готовит громадный патч, который сделает хорошую игру великолепной. И чтобы отметить это, мы решили забацать большой турнир с офигительными призами. Про это лучше расскажу я, продюсер, руной перехватил инициативу. Итак, мы действительно планируем большой турнир, который будет проводиться в два этапа. Сперва отборочные соревнования, для которых мы приготовили несколько сюрпризов, а затем суперфинал «Плей-офф», в котором и определится победитель. Подождите, с финалом все понятно, но наверняка заявки на турнир подадут миллионы игроков. Сколько будут длиться отборочные, и по каким критериям будут выбраны лучшие из лучших среди участников? И ведущий смуглый парень, скорее похожий на уроженца сектора Суахили, чем на гражданина Третьего Европейского Союза, даже подскочил на месте. Мы уже получили около 7 миллионов сообщений с подобными вопросами, и их число непрерывно растет. Ну так, челы реально возбудились. И это они еще не знают про призы. Короче, мы готовы потратить на победителей огромную кучу бабла. 100 миллионов кредитов ОПН, прикинь. В разговор снова уступил панк-дизайнер. Но победители вообще получат улетную штуку. Каждый член хе-хе-хе команды чемпиона отхватит себе новенький средний эскин, прикинь. Так что, детки, заряжайте свои шлемы, вырывайте из земли топоры войны, ну там псол спускайте и все такое. Короче, готовьтесь к потрясному месилову. Вот это да. Это действительно шикарный приз, за который стоит побороться. И я вижу, что наши зрители завалили нас вопросами, но с большим отрывом лидирует один. Какие требования к участникам и команде? Есть ли какие-нибудь ограничения? И как все-таки будет проходить отборочный турнир? Хоть данный турнир и можно назвать домашним, мы ориентируемся на правила КПЛ. И это значит, что будет действовать возрастной ценз 16+, и запрет на использование личных эскинов, кроме особо оговоренных в правилах случаев. В остальном, ни место проживания, ни физическое состояние не является важным, и любой может принять участие. Что до первого этапа, то тут мы подумали, раз игра называется «Война корпораций», то пускай и будет война. Слово опять перехватил продюсер. Правила отборочных туров просты. Каждая команда — это корпорация. Все начинают с двумя тысячами турниров кредитов и заблокированными ветками оружия и апгрейдов. Открыть их можно лишь заплатив. Но ради скорости мы отказались от глобальной схватки и исследований. Вместо этого мы внесли некоторые изменения в сами схватки. Нет-нет, саму систему Муга никто не трогал, Лазрю осадил скинувшегося было ведущего. Проверенная веками концепция осталась без изменений. За победу будут начисляться очки, но это не единственный способ получить их. Мы добавили шестого игрока, это гражданский ученый, который не сможет покидать базу. Кроме координации действий своей команды, а у него будет для этого возможность, он станет одной из ключевых фигур в игре. На каждой карте обязательно появится произвольное число точек внимания, но не больше семи и не меньше трех на игру. Вымпелы за их локализацию все также будут отражаться на карте, но теперь их достаточно донести до базы и передать ученому. Только он способен их принять, так что берегите его, за убийство научника противника будет значительный бонус. За это команда тоже получит очки, турнирные кредиты и немедленно откроет бустер. Правда, его срок действия ограничен только этой же схваткой. Во-во, хотите типа на постоянку открыть, гоните бабло, инициативу опять перехватил Фриш. Короче, смотри, вы можете слить катку, да? Но если вы перед этим хапнете большинство вымпелов и сможете завалить вражеского ученого, получите кредов и пантов почти столько же, сколько и победитель. — Все верно. И именно по очкам и будет определен победитель, — продолжил продюсер. А дворочный этап будет проходить ровно месяц, начиная с 1 сентября. В сутки команда может сыграть не более двух игр. И предвосхищая ваш вопрос, состав расширен до восьми человек. Но возможно участие и в пятером. И должен предупредить. Команда, попавшая в топ-32 этапа, должна будет заплатить 100 тысяч игровых кредитов за проход в финал. Так что игрокам придется очень тонко высчитывать баланс между стремлением открыть новые ветки магазина и накоплением суммы, достаточной для финала. Но в качестве бонуса тем, кто попал таки в заветные число лидеров, мы даем возможность отказаться от финала, но оставить себе все сбережения по курсу один к одному с кредитами ОПН. Что ж, это будет чрезвычайно интересно. Даже из отборочных туров ребята из Butterfly Space Incorporation сумели сделать отличное шоу. А мы будем с удовольствием наблюдать и наслаждаться, поскольку они любезно предоставили нам права на показ самых интересных поединков. И осталось лишь узнать о сроках проведения турнира. Первый этап стартует 1 сентября. Да, мы знаем, что многие профессиональные игроки СПЛ учатся, поэтому схватки будут проводиться начиная с 20.00 по времени планеты регистрации команды. Не забудьте согласовать это с товарищами. Кстати, судить их будут также управляющие скины ОПН. Это к тому вдруг кому-то захочется сыграть нечестно. Не делайте этого. Все равно попадетесь, и тогда последует мгновенная дисквалификации Не только с наших соревнований, но и во всех профессиональных лигах киберспорта. Вы слышали? Играйте честно или будет атата. Должен сказать, это была чрезвычайно интересная передача. Мы ждем взлет Волхалы, но думаю, что по этому поводу мы встретимся еще не раз. Ну и успехов всем на турнире. С вами был Game Over. Пока. Я махнул рукой, закрывая окно головизора. Приз, конечно, шикарен, и дело даже не в деньгах. Купить личный скин просто так невозможно, если ты, конечно, не богач. Мне ИИ еще как бы пригодился, причем даже не в игре. Вообще переценить возможности искусственного интеллекта для человека технической профессии, кем я хотел в будущем стать, практически невозможно. А уж какую помощь он мог бы мне оказать с тем же конкурсом дроидов. Впервые в жизни я пожалел, что не командный игрок. Собрать свою пати за оставшееся время, конечно, можно, но вот сыграться будет практически нереально хотя нет смысла сейчас срывать на себе волосы. Причу, поселюсь в общаге, решу вопрос с вирт-капсулой, свою-то я оставил на Женьке. Хорошо бы купить шлем, все же в комнате вряд ли будет много места. Короче, решу все насущные вопросы и кину кличку по своим парням. Может и получится поучаствовать. Хотя, если подумать оно мне надо, шансы на победу случайно собранной команды чуть меньше, чем никакие. Может, ну его? Поток пораженческих мыслей прервал входящий вызов по галанету. Глянув на имя звонящего, и тяжело вздохнул и нажал на кнопку соединения. «Здорово, медведище! Чего не в игре?» В окошке соединения высветилось жизнерадостное лицо моего старого товарища, с которым мы частенько бились в паре. «Ты что, не слышал новость, что ли? Давай шусто туда, поговорим чего и как, а то я за минуту пятерки рублей плачу». «Стоп, стоп, тормози! Во-первых, здорово, Рива! А во-вторых, я в космосе, а на личную яхту пока не заработал». Иногда он просто утомлял своей неуемной энергией. Так что хочешь увидеть меня, жди неделю, пока доберусь до столицы и не устроюсь на месте. Правда, капсулу я с собой не везу, так что могу задержаться, пока не куплю чего-нибудь. Ты на Катьку, что ли, летишь? Супер! Восторга Александра не было предела. Я-то тоже отсюда? Так, где жить будешь? В общаге. Мне перевод устроили в Императорский технический университет имени Раумана. Я не ориентировался на Екатерине и знать не знал, где это находится. Я по баллам и так проходил, а вот чему месту администрации столичной планеты предложили. Но я и согласился переехать. — А, так это в университетском городке жить будешь. Ну ты монстр! — в голосе друга послышался восхищение. — В Рауманг уже конкурс бешеный. А я-то еще думаю, что ты в основном за крафтера гоняешь. А кем будешь? Корабли? Пойди проектировать хочешь. — Не, мне больше робототехника нравится. Может, у конструкторы дроидов пойду. А то он мелким котов роботов покупали, так только японских нашли. Я продемонстрировал пригревшихся на мне кошаков. Ты это, чё хотел-то? А то деньги тратятся. Не кипишуй. Ты про турнил слышал? Саня тоже перешел на деловой тон. Вижу, слышал. Короче, собираем свою пачку. Организацию я беру на себя, но нужны будут кредиты. Ты с августа учишься? Угу. Блин, думал еще как минимум месяц погулять до сентября. У нас на Женьке школьники учились вообще с октября. А вот у универах начинали на месяц раньше. А на Екатерине все через... Ты на мою родину не наезжай. Пригрелись, понимаешь, там у себя в провинции. Расслабились. Ничего. Я из тебя человека сделаю. Много вас таких деятелей было. Куда все подевались, непонятно, проворчал я. Ага. Короче, прилетаешь, оперативно решаешь вопрос с капсулой и ищем бабло на аренду тренажеров. Я пока соберу ребят по минимуму, но желательно всех восьмерых собрать сразу. Пара-тройка человек у меня есть на примете, остальных надо подумать. Но главное, ты будь на связи, будешь моим первым замом». «Есть, шеф!» — я дурашлю, отдал ему честь, прикрыл макушку ладонью. «Вот это же!» «Ах да, самое главное правило жизни на Екатерине знаешь, запомни, малыш, белый снег нельзя есть летом, а желтый никогда». И под свой жизнерадостный смех Рива отключился. Умел Санька все же заразить своим оптимизмом. Теперь и я уже был готов сражаться и побеждать. А то, что у нас еще не было команды, не беда. До турнира почти полтора месяца найдем ребят, сыграемся и дадим прос... хм, победим, в смысле этих зажравшихся корпоратов. Они, поди, забыли, как это воевать без гильдейских бонусов. Так что шансы есть, но расслабляться не стоит. Как говорил французский император двухсотлетней давности Наполеон XIV, для войны мне требуется четыре вещи – деньги, деньги еще раз деньги и свободные ноль линии. Мудрый был мужик рассумел половину территорий современного Второго Европейского Союза захватить, невзирая на национальность прежних хозяев. А это значит что? Что настало пора глянуть? Что за бустер я хапнул в той последней схватке? За всей этой суетой с переездом я и думать забыл про него, и даже не посмотрел, что мне попалось. Теперь же меня начал подтягивать мандраж. Глупо, конечно. Однако, чем выше будет ранг приза, тем дороже его можно будет продать, а значит будут деньги на аренду тренировочного имитатора и прочее. В экспансии роль Гилдхолла, то бишь домов, принадлежащих игровой гильдии, играли к захваченные планетоиды. Также имелось место, где могли потусоваться одиночки-наемники. Называлось оно «Незамысловато город». В нем было все то же самое, что и у корпораций, но уже за деньги, пусть и игровые. Итак, я вызвал окошко Галанета и быстро прошел идентификацию по системе экспансии. Играть, конечно, не получится, я вообще слабо представляю, как можно играть через терминал. Ладно, там еще любимые мамы простенькие шарики, гонять, которые можно не напрягая мозг. Как играть ту же моба или шутер, не говоря уже АВР, МММ, ОРПГ. Виде лишь маленький кусочек игрового мира? Не представляю. Ну да ладно, сейчас не об этом. Я быстренько просмотрел сообщения. Основную массу, как всегда, занимал спам. Его удалил, не читая. Все равно не собирался вступать ни в одну молодую, но быстро развивающуюся корпорацию, где ты найдешь друзей и подруг. Хоть бы сами рекламные объявления придумали, что ли. Они тянули уже готовый из это. Сколько я таких уже видел, давно со счета сбился. Уверен, если почитать, в каждом втором будет намек, что когда корпорация серьезно разовьется и захватит себе планетоид, то там будет возможность построить комнаты релаксации. Дескать, у них можно снять скафандр, и даже правила ОПН для верт-игр о возрастном цензе на сексуальные отношения действовать не будут. Бред. Знаю точно, буквально из первых рук. Когда примерно год назад, после крупного обновления, этот слух первый раз убросили на форуме, тоже много смеялись по этому поводу. Старые мощные корпорации, развитые чуть больше, чем полностью подтверждали, что это фейк но еще больше нашлось энтузиастов, решивших проверить это самостоятельно. Слух мгновенно трансформировался, дескать, эти самые пресловутые комнаты можно построить, только если корпорация была зарегистрирована после обновления, и понеслось. То, что девушек среди них практически не было, порыв жаждущих виртуальных ласквенцов не остановило. Полгода длился этот психоз. Полгода то одни, то другие подбрасывали пыль в вентилятор, заявляя, что вот они-то уже все построили. Сколько бабла рубанули на донате вложения реальных денег, Батерфляй не знает никто, но, видимо, неплохо рассрочно через разработку новой игры класса 5А. После очистки от спама осталось десяток сообщений. Несколько штук от друзей М -м, я рассчитывал, что писем будет намного больше. Хотя, признаюсь себе честно, я интроверт и тяжело схожусь с людьми. И большинство из тех, с кем я общался на Женьке, это знакомые и приятели, забывшие меня, стоило шатту подняться за атмосферу планеты. А настоящих друзей всегда очень мало. Что-то я расчувствовался. Ладно, почитаю потом, когда немного успокоюсь, а то, как бы я себя не уговаривал, дышать стало тяжелее, словно на грудь положили камень. Так, осталось самое вкусное. Питок писем все как одно от крупнейших корпораций лидеров ТОПа. И все с предложением продать бустер. А ведь даже я не знаю, что он содержит. Будем считать, что подтвердился слух, что награда, выдаваемая за релокализацию, напрямую зависит от редкости точки. Что ж, посмотрим. Открыв одно, быстро пролистал, остановившись лишь на цифре. Неплохо. Также быстро проверил остальные. Очень даже неплохо. Цифры были разные, но варьировались от двух до двух с половиной сотен тысяч кредитов ОПН. При курсе к рублю сто к одному просто замечательно, закатал в мешке. А что нам скажут сотки с полей? А то я до сих пор не знаю, чем закончилось дело в последней игре. Лог боевых действий корпорации порадовал недели непрекращающихся боев за злополучный сектор. Хотя это кому как. В тот раз мой дроид и финансовое вливание в базу перед выходом позволили команде даже без меня не просто победить, но и в итоге забрать вымпел. Так что моим сопартийцам было грех жаловаться. То, что мелкую корпорацию, нанявшую нас, если честно, я даже название не запомнил, буквально через полчаса снести мостантонты и стоп 100 никого из наемников уже не интересовало. Ладно, настало пора узнать, из-за чего поднялся такой кипиш. Ткнул крутящийся, подсвеченный золотистым сиянием цилиндр, я дождался окончания анимации открытия и вчитался в появившуюся надпись. То, что лицензия стоит предложенных сумм, стало понятно, едва я увидел фиолетовый цвет открывшегося письма. Оружие и броня всегда имели базовые характеристики, хотя и зависящие от вида айтема. И не было разницы, кто его экипировал, зеленый новичок или же матерый корпорат с огромной гильдией за плечами. В свою очередь каждый предмет имел минимум две ветки улучшений, которые собственно и покупались на кредиты, полученные за убийство игроков и крипов. В базовые ветки развития были стандартные, белые апгрейды, дававшие минимальную прибавку к характеристикам. А вот во второй, личной, располагались все улучшения, полученные или купленные игроком для этого предмета за все время игры. Она постоянно пополнялась за счет покупок в городе и открытия бустеров. У корпоратов была еще одна гильдейская ветка, где отображались апдейты, полученные из исследованных точек внимания. Именно поэтому за них велась такая борьба. Если они, хоть личные, хоть гильдейские, имели характеристики, зависящие от их редкости. Ее цветовая градация перекочевала в экспансию прямиком из VR, MMM, ОРПГ. Серый цвет имел лут, который нельзя было использовать напрямую, но из него собирались констракты. Белый обычные апгрейды. Их параметры не отличались от улучшений такого же типа в базовой ветке развития, просто могли иметь другую форму. Все следующие ранги имели шаг в 15% к плюсам характеристик. Зеленые необычные, синие редкие. Далее шел как раз фиолетовый эпический. Фактически это было пределом, который мог получить обычный игрок. За ним шли оранжевый, легендарный и красный божественный. Последние два ранга были столь редкими, что о них в основном ходили только слухи. Нет, подобные вещи, конечно, существовали, но чтобы получить хоть одну из них, нужно было долго работать целой корпорацией. А обитателям топ-100 дела до наемников не было. Из бустеров подобные апгрейды падали столь же часто, как и пьяный фермер, свалившийся в яму с компостом, находил там алмаз размером с куриное яйцо. Надо бы искать созвездие робота или что-то подобного. Сегодняшний день явно проходил под его покровительством, и количество дроидов удвоилось, думалось мне, пока я разглядывал полученный рецепт. Простенький с виду металлический паук с шестью тонкими цепкими лапками и парой вибролезвий выглядел достаточно безобидно, и на первый взгляд не тянул на эпик. Вот только я прекрасно знал его цену. Во-первых, подобные дроиды имели вариативное строение. Боевые клинки можно было легко заменить, смонтировав вместо них визоры или систему эхолокаций, и получить маленького, и незаметного шпиона, или убрать совсем, например, для того, чтобы превентив в на корпус гранату, создать маленькую самонаводящуюся мину. Во-вторых, вытекала из первого пункта. Область применения данных зверьков, исходя из их многогранности, была огромной. Единственное, что ограничивало конкретно эту модель, это отсутствие возможности поставить на него полноценный искин. Управляющие блоки, падающие в виде лота скрипов, использующиеся в рецепте, хоть и позволяли их перепрограммировать, были примитивны до безобразия, и не тянули даже самый простенький имитатор. Основная масса игроков над этим не заморачивалась, используя скрипты, встроенные в Либо подключали дополнительный модуль, занимающий целый энергостот, зато несущий в себе полноценный искин могущие брать под контроль дроидов высокого ранга, которые создавались по легендарным и божественным рецептам. Но были и энтузиасты, пытающиеся из низкоуровневых роботов сделать нечто посложнее мины на ножках. Обычно ничего хорошего из этого не получалось, но было как минимум два случая, когда батерфляи покупали скрипты таких вот программистов за очень неплохие деньги. Сам я подобным не баловался, тяготея больше именно к так называемой железячной, механической стороне конструирования дроидов. Однако все мои рассуждения были лирикой, эдакой разминкой для ума. Физика же, или, если угодно, проза жизни состояла в том, что этот паучок выпал очень даже вовремя. Благо был у меня один секрет, собственный, из-за которого я и предпочитал играть за инженера. В принципе, он был вполне законным, но сыграть его как Джокер наверняка можно было всего один лишь раз. К тому же нам нужны были живые деньги. Подготовка к крупному турниру предполагает приличные финансовые уливание на аренду тренажеров, пробные бои, да даже на ту же покраску брони по единому шаблону. Форма, она, знаете ли, мобилизует, оставляя ощущать себя единым целым с товарищами. Так что я без колебаний открыл кладку аукциона, запустил недельные закрытые торги, только для приглашенных лиц. Стартовую цену указал в 100 тысяч кредитов. Быстренько накидал ответ всем пяти корпорациям со ссылкой, приглашением и с чувством хорошо сделанной работы отправил. Теперь я мог рассчитывать на увеличение цены как минимум в два раза. Неделю я буду еще лететь, а кредиты нам пригодятся на аренду имитатора для тренировок команды. Да и вообще, гораздо лучше, когда денег больше, чем когда их нет совсем. Экспансия вообще была не особо заточена под сделки с реальной валютой. В основном, оперируй игровой. Кастомизация, та, да, вся шта за наличку. Хочешь особый расцветку кулат или перья на заднице, плати. А вот многие из нынешних VRMMM, ORPG, наоборот, работали только с настоящими деньгами, становясь основным заработком для продвинутых игроков. Но меня туда никогда не тянуло. Для интереса, прибежавшись по предложениям о продаже капсул и шлемов, не смог сдержать огорченного вздоха. Даже со всеми моими сбережениями, а я частенько подрабатывал мелким ремонтом дроидов и сумел накопить целых 10 тысяч, мне хватило лишь на верткапсулу, причем на два поколения старше той, что я оставил на Женьке. О вертшлеме и специальном массажном кресле не приходилось даже и мечтать. Цены на них начинались от 20 тысяч. Немного расстроившись, я закрыл окошко Галанета, но потом быстро успокоился. В душе я был немного фаталистом и не видел смысла переживать о вещах, повлиять на которые не мог. Вот прилетим, устоимся, а там посмотрим. Рассуждая так, я разделся и забрался под одеяло. Кошаки устроились по бокам, явно рассчитывая оставаться со мной как можно дольше. Я тоже был не против их компании и уснул под размеренные морчане двух мохнатых дроидов.